А вот фиг, не больница это. Но чего? Запахи. Точнее, их полное отсутствие. Не пахнет карболкой для дезинфекции. Уж этот запашок ни с чем перепутать невозможно. Нет и иных, неотъемливо присущих любому медучреждению ароматов. Нет кварцевых ламп в палатах и коридорах. А без этого обязательного атрибута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 Почти совсем не дают. Манка была раза три или четыре. А уж как у нас в госпиталях да прочих медучреждениях любят этот продукт, даже писать не могу. Капуста. Во всех видах. Аж в трех. С мясом? Хм. Просто сама по себе тушеная, как гарнир. И нечто типа бигуса, Царами ненавижу это кушанье, и что в нем только поляки нашли. Правда, здесь он вполне съедобный. Макароны. Ну, здесь никто Америки не открыл, они у всех есть. Компот, как ни странно, отсутствовал, как явление. Чай, кофе — это имело место быть. Причем кофе здесь давали без молока, как это у нас обычно принято. Хлеб